Шумом и ревом одноместная боевая машина в мгновение ока достигла подножья склона. Самоходка представляла собой продолговатую стальную платформу, водружённую на четыре непропорционально больших колеса с непробиваемыми шинами, агрегат был также оснащён мощным атомным двигателем и системой передач. Внешний облик этого творения рук человеческих, позаимствовавших кое-какие механизмы аристократов, едва ли мог доставить эстетическое наслаждение. Топливная труба с заметными швами от сварки вилась точно змея к установленному позади мотора атомному реактору, защищённому клёпанной железной пластиной. А простенький рычаг управления бесхитростно торчал прямо из пола. Суставчатые, словно ножки богомола, рулевые тяги, идущие к дискам колёс, да и все остальные детали, коли уж на то пошло, покрывал толстый слой грязи и копоти. Вероятно, это были выбросы реактора. Впрочем, больше, чем внешний облик самоходки, внимание привлекали её вооружение и её водитель. С правой стороны над двигателем возвышался ствол 70 миллиметровой безоткатной пушки, чьё чёрное жерло сейчас смотрело прямо на Ди, а с левой, пустому небу, угрожала 20-мм ракетница. Естественно, снаряды были оснащены теплоискателями, и жертву их ничто не спасло бы от неминуемой смерти. И, наконец, над реактором, выставив похожее на синий кувшин дула, возвышался ядерный бомбомёт, «Базука с немыслимой убойной силой». И всё же, несмотря на обилие тяжёлого оснащения, какое не найдёшь на обычной боевой машине, эта самоходка легко могла развить скорость до 75 миль в час. Передвигалась она практически по любой местности, а благодаря пружинной подвязке в 3,25 дюйма толщиной преодолевала худшие из дорог эдакий юркий миниатюрный бегемот. С места водителя поднялась девушка валом и сдёрнула с лица огромные шоферские очки. Голубые пылающие глаза остановились на Ди, ветер растрепал светлые волосы, позаимствовав на миг золотистый оттенок. Это была Лейла, младшая сестра братьев Маркус. «Итак, вот мы встретились снова», – произнесла она. Ярко-красный цвет её комбинезона наводил на мысли об агрессии, и действительно, вся она излучала ярость. Стройное тело девушки, трясущейся под беспрестанный рёв двигателя, казалось, передёргивалось от ненависти где… «Ты, может, и думаешь, что победил моих старших братьев, но пока я рядом, тебе не опередить наш клан». «Похоже, я наткнулась на тебя в нужный момент. Моя добыча тут?» Это об аристократе девушка говорила, как о «своей добыче». Слова она выплёвывала с беспредельной самоуверенностью и злобой. Ди продолжил стоять неподвижно, как статуя с мечом в руке. «Прочь с дороги!» – приказным тоном крикнула Лейла. «К несчастью для моей добычи и к счастью для тебя, у них не оказалось ничего, кроме сломанного убежища». «Но теперь я поймал удачу за хвост. Спасибо. Если тебе дорога твоя жизнь, лучше уноси ноги по-добру-поздорову». «А если недорога, то что?» От спокойного голоса Ди щеки девушки залили, как её комбинезон. «Что-что? Ты действительно желаешь потягаться с Лейлой Маркусой и её боевой машиной?» «У меня две жизни. Бери любую, если получится». Бесстрастный тон, ни разу не изменившийся с того момента, как Лейла впервые услышала охотника, заставил девчонку с рванцом молкнуть. Она медлила. Лейла ещё не осознала, что клинок пронзил стены убежища лишь благодаря тайному искусству Ди. С самого начала ей в голову не приходило, что какое-либо живое существо способно на подобную ловкость. Не зная об истинной силе Ди, девушка колебалась, смущённая порывами собственного сердца, о которых она до сих пор не подозревала. Человек в чёрном, застывший слева от неё ошеломлял, точно загадочное зелье присутствие его завораживало... И это оскорбляло девушку до глубины души. Словно желая подавить сердечные порывы, Лейла резко вернула очки на место. «Плохо. Очень плохо. В таком случае мы, Маркусы, поступаем так!» Фигура волом плюхнулась на сиденье, и двигатель взвыл с новой силой. Девушка нарочно обходилась без глушителя, чтобы восстанавливать против себя неприятелей. Чуть только руки её стиснули руль, массивные колёса принялись подминать под покрышки траву. Машина не просто спускалась со взгорка, она едва не летела, выворачивая колёсами коми земли. Скорость самоходки казалась немыслимой, а не она прямо на «Ди». Охотник не двигался. Жуткий звук всколыхнул воздух, запахло тухлой рыбой, запах сопровождался дымом, белые струйки поднялись над оплавленными шинами, когда машина остановилась в считанных дюймах от «Ди». «Ну, теперь ты прочувствовал? Я иду!» Истерические возгласы были ещё одной попыткой сбросить сердце тяжесть. Лайла отпустила педаль газа и ударила по тормозам за долю секунды до того, как самоходка сокрушила бы соперника, но почему Ди даже не дрогнул? Казалось, он видит девушку насквозь, её сомнения, её колебания. Не промолвив слова, юноша вытащил меч, лезвие освободилось слишком уж легко. Без лишних движений, убрав клинок в ножны, Ди повернулся. «Но то-то же! Стоило поступить так с самого начала!» «Избавил мы нас обоих от неприятностей». Лейла следила за Ди, пока тот не взобрался на холмане ещё с поту стороны вершины, а секунды позже кошачьи глаза девушки сузились. Земля тяжко застанав покачнулась, весящую больше тонны боевую машину, как пёрышко швырнула в воздух, ударила озями, снова подбросила. С уходом Ди защитные системы убежища пришли в действие. Непостижимо, но Лейла не утратила выдержки. Одной рукой она стискивала руль, но и только. Во время всего безумного танца самоходки девушка держалась неизменно прямо, она стояла как приклеенная. Сесть на своё место, место водителя, Лайло ухитрилась на лету. Мотор оглушительно взревел, голубое пламя вырвалось из задних форсунок, и дым сгорающего топлива повалил из выхлопных труб с обеих сторон двигателя. Боевая машина завелась в воздухе. Бомбомёт над двигателем развернулся, нацелившись на убежище. Дико трясущаяся земля не мешала ему. а воздух окрасился синим. Крыша убежища откинулась, выпустив на волю лазерную пушку. Из пушки вырвался алый луч. Скользнув по обтекаемому боку машины, он превратил участок земли в жидкое стекло. Если это оружие контролировал радар, повод для тревоги определённо имелся. Второй и выстрелы пушки, славящиеся своей меткостью, ушли в молоко. Цель ускользала то влево, то вправо, то вперёд, то назад. Водительское мастерство Лейлы превосходило оперативность электронных устройств. Сколько на себя помнила, отец всегда внушал ей, как важно совершенствовать её навыки управления всем механическим. Между прочим, по слухам, отец умел улучшить генетику. Как это не смешно, таланты Лейлы проявляли себя только в том, что касается видов транспорта. Будь то машина или нечто, наделённое подобием жизни вроде конья-киборга, под её умелыми прикосновениями механические повозки словно взмывали на новый уровень существования. «Дайте ей двигатели пару колёс, и она соорудит авто!» С уважением, говаривал отец семейства, вождение девушка намного превосходило братьев, и лишь старший, Баргоф, мог кое-как с ней текаться. А как Лейла любила свою боевую машину. Её собрались из частей, найденных на свалках во время путешествий клана. Некоторые детали доставались даже из развалин жилища аристократов, когда предоставлялась такая возможность. Девушка буквально забывала есть и спать, создавая свою самоходку, И вот одним зимним утром боевая машина предстала в полной красе под слабыми мутными лучами рассвета. С тех пор минуло два года, Лейла обожала машину, как мать обожает дитя, толкающиеся ножками у неё в животе, и научилась управлять ею с поистине сказочной ловкостью. И вот теперь, на этом пятачке земли у подножия холма, девушка демонстрировала всё своё мастерство. Уклоняясь от атак электронных устройств, самоходка петляла в воздухе, А когда в непрестанном лазерном обстреле вдруг возникла секундная пауза, из бомбомета вырвался серебряный луч. Это был жидкий металл. Молекулярная структура железа, выброшенного со скоростью звука, изменилась. Пятиярдовое копье вонзилось в основание лазерной пушки. Лазер погас, а Лейла, кривя окровавленные искусанные губы в ухмылки, направила ствол бомбомета на стену убежище. И вдруг цель потеряла точность. Точнее, машина рухнула. Почва вокруг убежища как будто превратилась в трясину, и самоходка зарылась носом в грязь. Утратив былую выдержку, Лейла разразилась бесшабашным, чуть истеричным хохотом. Задние форсунки повернулись хриплым визгом, изрыгнув пламя. Огонь побежал по бокам машины, пожирая каменистую землю, вознамерившуюся проглотить нос самоходки. Колёса закрутились, было мочи, поднимая тучи пыли, и боевая машина вылетела из ямы задним ходом. Развернулась она, не успев ещё коснуться земли, и бомбомёт хлестнул по убежище серебристым светом. Но огонь разделился надвое, а потом рассыпался бесчисленными искрами. Даже мастерство Лейлы не уберегло бы её от этого города шрапнели. Однако, обретя под собой почву, боевая машина продолжила нестись прямо в центр шторма металлических частиц, встав на ДБ на одних только задних колёсах. Кромсающую тьму осколки тонули в брюхе самоходки. А Лейла как сумасшедшая вовесь опоргнала машину на вершину холма.